Глава 3. Пилоты оказались правы, сделав вывод, что попали на таинственную планету развлечений. Так оно и было. Этот бизнес процветал во все времена, и настоящее не стало исключением. Межгалактический совет ужесточал и запрещал некоторые виды индустрии запрещённых развлечений. Света места пусто не бывает. Там, где лёгкие деньги, всегда крутятся мошенники и тёмные личности. Такова жизнь. Так было во все времена, существовала и теперь. Глава корпорации прошёлся по огромному кабинету, остановился перед панорамным окном и задумался. Перед ним растилался мегаполис центральной планеты межгалактического союза Дакус. По сути, это была планета-город, где располагались представительства всех галактик кластера Правительственные учреждения, банки, вся политическая и деловая жизнь протекала здесь. Стены зданий уходили вниз. Их чистота впечатляла и составляла несколько километров. Над мегаполисом шли упорядоченные потоки флайботов. На орбиту подняться проще пареной репы. Множество орбитальных лифтов постоянно курсировали между поверхностью и орбитальными платформами, представлявшими собой нечто вроде космопортов на орбите. Откуда пассажиры разлетались кому куда надо. Берг так звали главу корпорации, высокого, подтянутого мужчину около 40 лет с пронзительными тёмно-карими глазами, в которых чувствовалась сила и власть. Ещё раз окинул взглядом эту панораму сверху солнца, а низа видно не было. Там располагались технические этажи и обслуживающий персонал. Да, технический прогресс это хорошо, но он не изменил разумной цивилизации. Большинство её членов стремилось к удовольствиям. Благодаря этому стремлению корпорация процветает, размышлял Берг. Конечно, не всё законно в моём бизнесе, но это не моя вина. Я не воспитатель. Я предоставляю удовольствия, иногда запрещённые законом. Но если их не будет предоставлять моя корпорация, их предоставит кто-нибудь другой. Есть спрос, значит, будет и предложение. Члены разумных цивилизаций не стали идеальными. Порок притягателен. Такие раздумья посещали его нечасто. Угрезениями совести и нравственной моралью он отягощён не был. Впрочем, как и большинство крупных бизнесменов, Его богом являлись деньги. Он жил, работал и страдал ради них. Легальный бизнес во всех секторах Галактик шёл своим чередом. А вот нелегальный, основной, запрещённый законодательством межгалактического правительства, доходы приносил огромные, но доставлял массу хлопот. Плюс ко всему, приходилось делиться с членами правительства, которые крышевали его бизнес, чиновниками всех рангов от которых зависело принятие решений. Много средств уходило на содержание армии для защиты своих владений. Сейчас его беспокоил только один вопрос. Самый прибыльный проект стоял под угрозой из-за случайности или скорее из-за действий его людей. В принципе, для него это не имело значения из-за кого. Главное, угроза нависла. Правда, пока только гипотетически но таких проколов ещё не было. Он неимоверным трудом создал целую планету запрещённых, но таких желанных для всех удовольствий. Там имелось всё. Можно удовлетворить любое желание, заказать любое удовольствие и развлечение, даже самое невероятное. Планету посещали богатейшие и влиятельнейшие жители галактик. Платили за удовольствия большие деньги. Разумеется, Анонимность гарантировалась. На этом и держался этот незаконный бизнес. Персонал там работал на разных условиях: кто-то добровольно, соблазнившись высоким доходом, кого-то привозили насильно, кого-то шантажировали, кто-то и вовсе был рабом. Такая вот неприглядная обратная сторона красивой медали индустрии удовольствий. Проблема начались из-за цепи не связанных между собой случайностей. Сканеры ЗП нащупали его корабли, приняли за пиратов и направили на уничтожение боевое подразделение. Командующий его эскадры, бывший военный, вместо того, чтобы спрятаться за маскирующее поле планеты, решил повоевать и дал бой подразделением ЗП. Справедливости ради надо сказать, он вышел победителем из этой схватки только нескольким истребителям ЗП удалось ускользнуть. Но вот один полусбитый истребитель совершил посадку на планете, что интересно, в нём оказались не один, а два пилота. Такого просто не могло быть, но было. Об этом говорили две спасательные капсулы. На место падения истребителя направили группу захвата, но пилоты успели сбежать. Преследование не дало результатов. Эти пилоты как будто растворились на планете. Правда, раствориться было где. Ценую неимоверных усилий, установили брошенную машину и магазин, где они переоделись. Всё, на этом их след обрывался. Город аккуратно взяли под наблюдение агенты корпорации. Полиции там не было. Клиентов ни в коем razie пугать нельзя. Удивляло одно обстоятельство. Чтобы выжить и легализоваться на планете, нужны деньги. Но откуда у пилота могло быть столько денег? Берг просто не знал всех нюансов работы пилота в ЗП. Теперь нужно это исправить. В ЗП у него имелся свой человек. Не торопясь, отдал распоряжение секретарю и стал ждать результата. А вот результат удивил. Оказалось, у пилотов имелись карты неограниченного кредита. Ну что же, отлично, осталось проследить карты и заблокировать, а потом отловить этих шустрых ребят. От размышлений его оторвал доклад секретаря, который сообщил неприятную новость. Господин президент корпорации, наш человек в ЗП сообщил, что пилоты активировали карты и сняли огромные суммы денег. Эти переводы проходят через подставные банки, отследить движение денег они не могут. «Кто эти пилоты?» С нарастающим раздражением задал вопрос Берг, понимая, что пилоты опередили его на шаг и, возможно, уже растворились на планете. «Это офицеры-земляне. Капитан Светлов Сергей Алексеевич, 27 лет, и лейтенант Антон Петрович Северов, 26 лет от роду», — докладывал секретарь. «Молодые, но очень шустрые» начальника службы безопасности корпорации ко мне. Через минуту вошёл энергичный, чуть сидевший, сухащавый с исправленными чертами лица Жак Аньян. Господин Берк вызывали. Жак сделал лёгкий поклон. Что это значит, Жак? Почему до сих пор не найдены пилоты? Почему вообще это произошло? Чувство раздражения президента Жак решил выбрать павиную позицию. Господин президент, цепь случайностей. Сейчас делается всё возможное для их нейтрализации. Вы и Аньян поставлены на эту должность для того, чтобы таких случайностей не было. Даю вам сутки и жду доклада о том, что ситуация нормализовалась и все вопросы решены. Слушаюсь, господин президент произнес Жак, быстро исчезая за дверью. Аберг продолжал размышлять. Что, если предположить самое худшее, о планете узнает Межгалактический Совет? Тогда все просто. Головы мне не сносить. И не только мне. Кто и займется в Совете расследованием? С вероятностью в сто процентов начальник разведки ЗП полковник Свел. Если он ухватится, не вырвешься. Если еще не ухватился... Впрочем, его интересуют пираты и безопасность торговых трасс. Какие у меня еще варианты есть? Чтобы привести произошедшее по истокновению к логическому завершению. Отведя от себя все подозрения. К примеру, напасть этими же кораблями на какой-нибудь торговый караван, дав полковнику победить. От такой идеи Оинге пришел в хорошее расположение духа. Вызвал своего командующего космическим флотом, и поставил соответствующую задачу. Ажак уже садился на быстроходный корабль и отправлялся на планету развлечений. Он знал, с бергом шутки плохи. Быстро в асфальт закатает, как говорили древние. Пока что информация по пилотам не радовала. Прошло 15 часов, но их до сих пор не задержали. Если они легализовались, то всё, дело дрянь. Если у них есть деньги, большие деньги, Тоже плохо. Деньги. Ну-ка, проследим последние платежи в развлекательных центрах того района. Он тут же отдал соответствующую команду, и через некоторое время у него была распечатка. Только в отличие от Берга, анализ платежей пришлось делать самому. Выводы он сделал правильные, сопоставив время и район платежей и переводов средств. Одно плохо заблокировать карты не удастся его до денег проведены профессионально с умом. Интересно, откуда у пилотов такие познания в финансовой сфере и компьютерных технологиях. Лохи, простофилы и пилоты себя так не ведут. Но души заскребло от нехороших предчувствий. "Я кто ушла в прыжок, прервав его тяжёлые размышления. А на планете в развлечении управляющий Алон уже готовился к встрече высокого начальства таким являлся Жак Анньян. Отсутствие полиции не значило, что на планете порядок не поддерживался. И естественно, поддерживался, но не в открытую, а скрытыми агентами корпорации, которые это делали тихо, но эффективно. Такие агенты работали во всех заведениях на самых различных должностях и никогда не афишировались публично. Такое положение дел создавало у клиентов иллюзию полной свободы и вседозволенности. Однако уровень такой свободы реально зависел от толщины кошелька. Алон ещё раз посмотрел донесения агентов сектора ответственности, где скрылись или, вернее сказать, затерялись незваные гости. То, что их задержат, сомнений не вызывало, просто вопрос времени. Но Жак поставил жесткое условие 12 часов и не минуты больше на их поимку. Приходилось действовать, действовать и действовать. Он не сидел сложа руки, вся агентура стояла на ушах. Аналитики работали без сна и еды. Результат был, но недостаточно позитивный для доклада. Секретарша доложила, что Жак приземлился и направился в его офис. Алон намеренно не стал его встречать, имитируя кипу, лучшую деятельность и бесконечную занятость. Завалил стол рабочими картами, докладами, включил все галлографические установки, которые транслировали прямую передачу с уличных камер, а также камер, установленных в развлекательных центрах. Взял коммуникатор и начал вести переговоры с агентом, который информировал об аренде подозреваемыми автокара. Кар этот уже нашли недалеко от паркинга. Жек вошел без стука, слегка недовольный, тем, что управляющий его не встретил, но, увидев Алона за работой, смягчился, подумав, в данной ситуации работа важнее. Господин Ань-Ян, здравствуйте, извините, что не встретил. Времени вы мне отпустили мало, вот приходится работать самому. Он рьяно схватил Жака за руку и начал трясти в приветствии. «Не надо извиняй.» Жак вырвал руку из цепкого рукопожития. «Работа на первом месте, а условности и этикет — потом. Когда дела пойдут как обычно, хорошо. Докладывайте, что нового по делу». «Обнаружена машина, которую арендовали подозреваемые». «Какие подозреваемые? Просто пилоты ЗП» перебил доклад Жак, но Аллон не сбился и продолжал. Пилота её бросили недалеко от паркинга, видимо, заметают следы. Потом они покупали одежку в бутике. Приметы имеются и разосланы агентам. А после магазина прошло больше суток. Куда они делись? Управляющий замялся, не зная, что ответить. Его спаз зазвонивший коммуникатор Извините, Жак, агент на связи. Разрешите? Конечно, работайте. Махнул тот рукой, не дослушав. А звонок действительно стал спасительной соломинкой. Звонила та самая распорядительница, где останавливались пилоты. Господин управляющий, у нас чрезвычайная ситуация. Пропали клиенты, не заплатив. Алон встрепенулся, как гончая почуев след дичи, даже привстал. Жак посмотрел на него заинтересованно. Расправительница рассказала всё как было. Что заказали машину и девушек тоже заказали, расплатились за первую ночь весьма щедро. Но вот уже прошли сутки аренды автокара и девошек, продолжила она взволнованно. От клиентов никаких вестей, на вызовы коммуникатора в авто не отвечают. Эти романи говорили, куда собирались ехать. А он попытался узнать больше информации. А в отдыхе. Все они говорят одно и то же, о море говорили. Припомните всё и оставьте отчёт. Номер Кара передайте в розыск. Мы скоро будем у вас. Ничего, что касается этих постояльцев, не трогать. Господин Анья, новости по делу. Алун пересказал ему всё, что узнал от агента. Негоста. Машину они, конечно, бросили. «Перекройте или нет, активизируйте работу в аэропортах, морских портах и на орбитальных пассажирских платформах, чтобы они не смогли просочиться и ускользнуть с планеты. Если это произойдет, у нас с вами будут настоящие проблемы!» Жак развернулся и быстрым шагом направился к выходу. К их приезду в центр развлечений распорядительница успокоилась и все подробно рассказала. А что за девушки? Как давно они здесь? поинтересовался Жак. 3 месяца не хотели работать, это их первые клиенты и такая выручка. Как сюда попали эти девушки? обратился Аллон к агенту. Тот быстро открыл страничку с данными на коммуникаторе и доложил. Обе завербованы нашими офисами в галактике Млечный Путь, далека, как всегда, погружены в креасоны и доставлены сюда пороще говоря, обмануты и похищены, констатировал Жак. Что делать? Господин Аньян, таковы технологии. Таким грязным делом, как проституция, никто не хочет заниматься, приходится заставлять. Жак покачал головой в знак слова малона и когда он закончил говорить, добавил: "Если все вскроется, мало никому не покажется". Ладно, вернёмся к беглецам. Продолжая прост Итак, они добросовестно работали, не имитировали? спросил Алон. Да вот посмотрите сами, есть все записи, которые мы ведём и которые не нарушают правил. Демонстрируйте, разрешил Жак. Перед ними развернулась голограмма с пилотами и девушками. Всё шло как надо, как их учили. На Жака не оставляло внутреннее беспокойство. Слишком всё гладко. Они сговорились. Неожиданно резюмировал Жак. Во-первых, и пилоты, и девушки из галактики Млечный Путь. Во-вторых, учитывая полученную от агента информацию, можно твёрдо сказать, девушки ждали малейшего шанса отсюда выбраться. Объяснять почему, думаю, не требуется. В-третьих, им всем просто невероятно повезло. Одни обладают возможностями, вторая информацией все вместе с большим желанием отсюда убраться. Вы вот и решили действовать вместе. Ну а удовольствия этому не помеха. С вами невозможно не согласиться, господин Аньян, теперь это группа, а группу легче отследить. А он тут же погрузился в коммуникатор, раздавая указания агентам. Они вернулись в офис. Что толку ездить самим, для этого есть исполнители. Ну что же, это кое-что, но плохо то, что у них есть деньги. С деньгами в этом раю разврата можно сделать все. Действуйте предельно жестко, доложите промежуточный результат через два часа, а я пока отдохну после перелета. Если появятся новости, связывайтесь со мной в любое время. И вышел. А Лун вздохнул с облегчением. Повезло мне сегодня, подумал он. Но это только на настоящий момент. Не стоит обольщаться. Найти эту четвёрку будет не так просто, как показалось сначала. Жак думал примерно так же, но только начальство у него было повыше, на рав покруче. Не выполнишь поручение, разбираться не будет, в расход и всё. Отдыхать Жак, конечно, не стал. У него на планете имелась своя агенттурная сеть и свои группы захвата он связался с особо доверенным агентом, работавшим в одиночку. Ещё не было поручений, которые он не исполнил бы, даже самые щекотливые. Агент ответил быстро. Обменявшись условными паролями и удостоверившись, что всё нормально, Жак переслал на его коммуникатор задание. Потом связался с Бергом. Тот на удивление быстро взял трубку. Это означало только одно: Делу с пилотами присвоен особый статус. Жак доложил обстановку, меры, которые принимаются по их задержанию, и спросил: "Господин президент, их нужно обязательно брать живыми". После некоторой паузы Берк ответил: "Жак, мне они не нужны ни живые, ни мёртвые, мне они вообще не нужны. Я думал ты умнее. Мне не нужны проблемы" в голосе берга звучал металл Решайте вопросы сами, если я их начну решать, то зачем мне вы? Извините, господин президент. Я понял. Поинтересовался исключительно на всякий случай, если вдруг есть какие-то неизвестные мне причины, руководствуясь которыми Берг этот лепет слушать не стал, бросив трубку. В ладони у Ангена мгновенно вспотели лоб покрыла испарина. Его жизнь теперь висела на волоске из четырёх бег лиц. Вот так строишь, строишь карьеру, поднимаешься по лестнице вверх, и когда, кажется, достиг своего, тебя одним щелчком отправляют снова вниз, указывая, где твоё настоящее место. Нет, я не буду их убивать, хотя это самое верное решение. Я оставлю их как страховку своей жизни, а возможно, в будущем сорву большой куш. Все сомнения слетели словно шелуха. Он знал, как действовать и раздал распоряжения своим агентам группам захвата. Задержать беглецов живыми, и только живыми. Не забыв подкрепить приказ солидной премией тому, кто первым их задержит. Нас весь вышел Алон и сообщил Что похоже на разыскиваемых, группа молодых людей вылетела на континент экзотических удовольствий. Этот континент существенно отличался от остальных. Там под силовыми куполами созданы условия для всех цивилизаций галактики. То есть, под одним силовым куполом – одна экосистема, под другим – другая. Любой мог за плату посмотреть на процесс размножения, собрать их по разуму или даже поучаствовать сам. Такие экстремалы тоже находились, но в этом случае за их безопасность никто не отвечал. «Отлично. Охота началась. Загоняй дичь, но бери их живьем. Девчонок забирай, отправляй обратно в центр развлечений, без права выезда за его пределы. Что касается пилотов, передашь их мне. Запомни, операция секретная. Исключи всякую утечку информации». «Не беспокойтесь, господин Аньян, они будут задержаны, как только прилетят!» «Молодец! Хорошая работа!» Лун, конечно, говорил то, что хотел услышать Жак, но понимал, игра началась большая, и он может стать разменной монетой. Пилоты было дали огромными средствами, если их финансировал Межгалактический Совет, то неприятностей не берешься финансисты совета отыщут каждый потраченный государственный галактит. Выйдя на нас, ситуация очень шаткая. Начальник разведки ЗАП вышел от адмирала Силоянова, обеспоченный полученной информацией. Никаких зацепок по инциденту в Карликовой галактике и Большом Магеллановом облаке у него не было. Обычная операция по борьбе с пиратством. Никто не ожидал такого жёсткого боя. Космический флот ЗП редко терпел поражение. Но на этот раз выпал тот самый редкий случай. Что он, как начальник разведки, вообще не давал никаких рекомендаций по использованию боевых звездолётов в этой части пространства межгалактического союза. Скорее всего, командующий тактическим крылом этого сектора пространства, адмирал Марр, решил отличиться очередным победным рапортом подумал Свел. Несмотря на свою экзотическую внешность, он отличался умом и непомерными амбициями. По инструкции должен был написать рапорт адмиралу Силоянову и потребовать служебного расследования произошедшего. Хорошая мысль, но тогда я наживу в лице адмирала Мара, коварного врага с большими связями. С ним стоит быть хитрее, сыграть на его слабостях. Немного отступив от устава, Корингв решение распорядился соединиться с адмиралом Маром по закрытому каналу. Через некоторое время раздался механический голос переводчика. Приветствую, полковник. На мой панцирь звонишь. Ни боси объяснений требовать будешь. Переводчик не передавал интонаций, но Свел чувствовал, что Марр сильно раздражён. Адмирал Только узнал от Силуянова об инциденте. О тебе разговора не было. Позвонил, так сказать, неофициально. Рапорт о проведении проверки я писать не буду. Назад событий не отмотаешь. Просто хочу понять, откуда там столько боевых звездолетов. Спасибо за откровенность, полковник. Если неофициально то мой штаб доложил о неожиданном появлении этих звездолетов в районе прохождения торговых трасс. Вот я и подумал, готовится нападение пиратов. А далее, как всегда, быстро разберутся с ними и поминай, как звали. Нет пиратов, нет проблем. Оказалось, что эти пираты очень даже умелые бойцы. Плюс ко всему к ним неожиданно подошло мощное подкрепление. А дальше ты знаешь, полковник. Адмирал, не об этом речь. Вы знаете, откуда там эти боевые звездолёты, хотя бы предположительно, и куда они исчезли? Я думал об этом, посмотрел и проанализировал всё по секундам, но откуда они взялись и куда делись, не знаю, хоть клешни мне оторви, не знаю. Дело нужно довести до конца. Это угроза и вызов ЗП. Мы должны разобраться, найти и наказать виновных. Согласен с тобой, полковник. Полностью согласен с то, что ты предлагаешь. Я попытаюсь нащупать концы по своей части, а вот тебе нужно расширстить это странное пространство по миллиметру. Не проблема, я пошлю туда авианосец. Думаю, маловатый и слабовато будет тяжёлый крейсер в самый раз. Думаешь? Марбл явно удивлён масштабом проблемы. Уверен. Так тому и быть, лично отправлюсь туда на флагмане. Это лучшее решение всех адмирал. Буду держать тебя в курсе событий. Да, вот ещё что. Больше всего меня удивляло то, что пираты собрали все спасательные капсулы. А это наши пилоты. Зачем они их? Это грубое нарушение негласных правил. Согласен. Беспредел такого масштаба мы прекратим, чего бы это ни стоило. Я достану этих тварей из-под земли и найду пилотов. До связи, полковник. В начале разговора с мэром Свилл не думал о таком развитии событий, но идея пришла изумительная, а флагман адмирала Сектора – это многокилометровая громадина, напичканная под завязку оружием. Вот и посмотрим, кто задергается, когда начнутся маневры этого гиганта. Теперь он был уверен, что Марс зол и настроен серьезно. Подошел с докладом связист, отмахнулся. Не до тебя сейчас. Полковник, вопрос касается недавнего боя у Большого Магелланова облака. Что же ты молчишь? Докладывай скорее, что там у тебя. Из обрывков переговоров сложилась картина боя. Но не это важно. Не поэтому я отвлёк вас от важных дел. Ты скажешь наконец, в чём дело? Перебил теряющий терпение Свел. Я ей говорю, из переговоров пилотов видно, что командира звена капитана Светлова подбили. Он поручил командование лейтенанту Петрову. А вот он указал на отчёт. Обрывочные переговоры лейтенанта с пилотами своего звена, из которых получается, что Петров с несколькими машинами прорвался в тыл пиратам и ушёл от преследования в подпространство. Какова степень достоверности информации и твоего анализа? «Девяносто пять процентов!» «Молодцы, ребята! Какую должность занимаешь?» «Рядовой связист, господин полковник!» «Однако, ты назначаешься начальником аналитического отдела. Распоряжение в кадры я дам. Приступай к обязанностям прямо сейчас. Дай свой чип!» Связист подал чип, полковник ставил его в коммуникатор и произвел необходимые допуски и разрешения. «Все, иди работай!» «Не разочаруй меня!» «Служу галактике, господин полковник! Я приложу все силы!» «Подожди, звать-то тебя как!» «Лейтенант Инг Аша!» Отрапортовал тот, повернулся, щелкнул колбулками и побежал принимать отдел. У Свелла был нюх на толковые кадры. Он почти никогда не ошибался, собирая их по крупицам в свою службу. И неважно, какой расы они были лишь бы работали хорошо. А между тем информация стоила того, чтобы её поделиться с адмиралом Маром. И адмирал это рвёт дел, но информация того стоит. Знаю, по пустоте звонить не будешь. Свел поведал ему о звенье истребителей, которым удалось прорваться в тел противника в том бою. В размышлениях после разговора с Маром шел в свой офис, и каково же было его удивление, когда он увидел поджидающего его у входа связиста. Тот, увидев его, быстро пошел навстречу и по форме доложил. «Господин полковник, только что получена информация от финансовых служб Межгалактического совета. Активированы банковские карты пропавших в бою у Карликовой галактики, пилотов капитана Светлова и лейтенанта Северова, С карты сняты значительные суммы галактивов. Пойдём, лейтенант, поговорим. В огромном офисе полковника, кроме межгалактического терминала связи, стояло ещё много аппаратуры. Свел сидел за терминалом и набрал фамилии пилотов. Тут же отобразились их личные дела. Ничего особенного, пилоты как пилоты, молодые, хорошие профессионалы. Ни в чем предосудительном не замечены. Учитывая их послужной список и биографию, можно сделать только один вывод. Денег просто так, особенно в таких суммах, снимать не будут. Что думаешь, лейтенант? Да ты садись, не стесняйся. Свил указал ему на кресло напротив. Лейтенант присел и доложил. Сразу бросается в глаза одна существенная деталь. Истребитель капитана Светлова точно был подбит можно предположить с большой долей вероятности, что аппарат Северова тоже подбили. Но ну и что вытекает из этого почти очевидного факта. Вытекают два вывода. Первый они живы. Второй где-то в открытом космическом пространстве нашли банковский терминал и снимают галакти. Вопрос зачем? Вы издеваетесь, лейтенант? Где же в чистом космическом пространстве Начал полковник и осёкся, пристально глядя на Инкаша. «Продолжай, капитан». «Я в звании лейтенант, полковник». «Уже капитан. Поздравляю. Давай, чип, обновлю информацию. А ты продолжай». «Вы правильно поняли, господин полковник. В космическом пространстве нет банковских терминалов. Значит, они где-то приземлились, на какой-то планете». И ещё, я проверил проводку их щитов. Всё сделано очень профессионально. Отследить терминал, откуда снимали галакти, невозможно, даже предположительно. Понятно, капитан. Банковские карты пилотов не блокировать. Возможно, таким образом они дают нам понять, что живы. Надо их искать. Видимо, другого вида связи у них нет. А, возможно, для выживания им действительно нужны деньги. «Капитан, а если кто-то нашел банковские карты и снимает деньги за пилотов?» «Невозможно, я проверял. Слишком высокая защита. Биометрический код подделать нельзя. Логично. Продолжай работу. Я пока поразмыслю. Заходить ко мне можешь в любое время». Тот по-военному отдал честь и исчез за дверью. Освилл погрузился в тяжелые размышления. Мозаика событий не складывалась. Некоторые фрагменты выпадали, но факты упрямой вещи, и с ними придется считаться. Странная история. Если мы отследили путь денег, то тот, кто контролирует этот процесс, тоже отследил. И, наверное, сейчас принимает меры, чтобы замести следы. Откуда плясать? С чего начинать? Вожил коммуникатор. Он бросил взгляд и сразу переключил сенсор на прием. Докладывал оперативной дежурной. Господин полковник, замечена группа неопознанных боевых звездолётов недалеко от Карликовой галактики Большое Магелланово облако. Курс группы лежит к торговым трассам. Время подхода 2 часа. "Опять?" выдохнул Свел, "Адмиралу Марру доложили?" "Невозможно. Нет связи. Он находится в подпространстве." "Какие действия предприняты?" "Сейчас идёт доклад адмирала Силуянова." И действительно, через минуту он вышел на связь. Слышали новость, полковник? Свил старый интриган, ответил нейтрально. Какую, господин адмирал? О появлении боевых звездолётов в районе большого Магелланова облака секунду назад доложил оперативный дежурный. Это я ему посоветовал поставить вас в вашу известность. Ну и какие мысли, полковник? Господин адмирал, осмелюсь предположить, что это отвлекающий маневр или наглость, граничащая с безумством. А может быть и то, и другое. Я думал направить туда боевую эскадру. Отличный ход, но время работает в этой ситуации не на нас. Пока долетят, там никого не будет. У меня другое предложение – игнорировать нападающих. Для них у нас есть большой сюрприз. Ва меня интригует, и полковник. Командующий сектором адмирал Мар на флагмане отправился в тот район для инспекции и с минуты на минуту выйдет на связь. Вот его-то они точно не ждут. Что ж, сюрприз так сюрприз, взиграла ретива его адмирала. Да, решил всё проверить сам, и как видите, не ошибся в предположениях. В каких, полковник? А, впрочем, Заходи, доложишь. Раз заодно и тоника выпью. Свилл знал командующего. Делает вид простачка, а сам всё видит и знает. За внешней простотой скрывался опытный и умный аналитик. Провёл у него более часа, докладывая все факты, предположения и гипотезы по ситуации в секторе У Карликовых галактик. Выслушав Силуянов, прошёлся по офису и остановился в задумчивости у панорамного окна. Через минуту повернулся и сказал: Серьезное дело, полковник. Большую рыбу можем ухватить. Веди дело осторожно. Большие чины могут быть замешаны. Секретность на первом месте. Используй силы и средства негласно. Режим секретности максимальный. Слушаюсь, господин адмирал. Разрешите идти? Идите, полковник. И не забывайте держать меня в курсе. Суэлл вышел. Командующий махнул рукой и развернулся к своему рабочему терминалу прорабатывать новые варианты развития событий. А флагман командующего Марова в это время выходил из портала подпространства, жадно ощупывая холодный космос сканирующими системами. "Адмирал, срочное сообщение", доложил связист. "Выводи на мой терминал". В поступившем сообщении говорилось о группе боевых звездолётов неподалёку, чьи характеристики соответствовали недавним знакомам. Мара охватило предчувствие удачи. Он напрягся, как гончий, взевший след дичи, и скомандовал: "Боевая тревога! Сканеры уже засекли группу звездолётов. Навигаторы прокладывали курс. С борта флагмана стартовали тяжёлые истребители. Он не хотел рисковать. Эти машины классом превосходили пиратские. На его терминал сыпались доклады о готовности к бою. Активировал связь с торпедным отсеком. Тут же последовал доклад о готовности. Произвести веерный залп торпедами с боеголовками дистанционного подрыва. Не дать возможность пиратам открыть порталы под пространство и сбежать. Следующий приказ последовал пилотам. Адмирал хотел, чтобы они взяли спасательную капсулу или истребитель противников в плен. Ему позарез нужна информация о ситуации в этом секторе. Маршевые двигатели гигантского флагмана выбросили многокилометровый столб плазмы. Он величественно набирая скорость, устремился на пиратов с единственным желанием отомстить за недавнее поражение. Истребители пиратов по приказу президента корпорации проводили отвлекающий манёвр. Пространство пустынно, до торговых террас рукой подать. Сканеры уже подобрали цель огромный межгалактический транспорт чтобы было больше шума. Но тут планы смешал внезапно появившийся из-под пространства огромный боевой корабль. А когда сканеры классифицировали цель как тяжелый крейсер ЗП, то пираты чуть не наделали в скафандры. Его появление явилось полной неожиданностью. Связь с центром строго запрещалась, чтобы не отследили планету призрак. Оставалось только одно – бежать через подпространство. Но не тут-то было. Со всех сторон взрывались боеголовки, не давая возможности манёвра. К тому же, за ними, как коршуны, неслись тяжёлые истребители ЗП. Тактический фрейм отсчитывал время до контакта 5 минут. Выхода не было. Только вперёд. Может, повезёт вырваться. Так думали многие пилоты, понимая, что не удастся. Это их последний бой. А жить хотелось. Очень хотелось. Бежать некуда, спасательных капсул нет. Так хоть умрём на поле боя, а не как трусы, которых будут расстреливать, звенящим голосом отдавал последние приказы командир. Совершаем манёвр разворота, идём в лобовую атаку. Будет возможность. Идите на таран. В атаку пилоты, в атаку. Истребители, посланные на эту операцию, не укомплектовали спасательными капсулами. Командир пояснил им это так, где сказать Операция так, ничего серьёзного. Прогулка. Постреляете, попугаете и назад. Капсулы вам не понадобятся. Лучше мы вам дополнительный гонорар выплатим. Теперь задним умом пилоты понимали, мёртвым гонорар не нужен. Нас предали, вышел один из пилотов на общей волне. Теперь это не имеет значения. У нас небольшой выбор бежать или сражаться. В то мы в другом случае мы погибнем, так что лучше это сделать в бою. Почти уговаривал пилотов командир. Пилоты, надо сказать, не были идеалистами и сражались исключительно за деньги. Боевой разворот совершали нехотя, командир это почувствовал, добавив: "После того, последнего боя у Карликовой галактики пощады не ждите, они жаждут мести". «Командир, какая же месть за железо? Пилота в ЗПТ мы не трогали. Они все в капсулах находились. Может, сдадимся?» Гомонили пилоты. Командир подумал. «В конце концов, я присягу не давал, а защищать толстосумов предателей, теряя при этом свою жизнь, нет. На это мы не подписывались». «Хорошо. Убирайте боевые комплексы. Выключайте прицелы». Задействовать и тормозные двигатели, ложимся в дрифт. Я выхожу на связь с руководством ЗП и оговариваю условия капитуляции. Правильное решение командир. Поддержали его пилоты, приступая к манёвру. Тем временем МАР наблюдал за противником по голоэкрану. Вот взорвались торпеды, перекрыв возможность ухода в порталы. Теперь они поняли, что в ловушке и бежать некуда. У них остался один выход принять бой. Группа истребителей противника приняла боевое построение и ложилась на курс лубовой атаки. "Ну, этим нас не испугаешь", усмехнулся Марр. "Что там у вас ещё в рукаве припрятано?" Он уже был готов отдать команду "Осалт", когда случилось неожиданное. Истребители противника выбросили столбы плазмы из тормозных дюз. Дальнейшие действия пиратов просто ввергли адмирала в ступор. Они убрали боевые комплексы и отключили сканеры захвата целей. Что это такое? Что за уловка? А ну-ка, драться. Я не могу расстреливать беззащитных. Скрепел жвалами адмирал. События же стремительно разворачивались по непредвиденному плану. Адмирал на связи команде пиратов. Кашарашина доложил связист. Вот тебе раз, такого вообще никогда не было. Выводи на меня. Треск помех исчез. На чистом межгалактическом языке послышался голос. Говорит капитан боевого звена. Мы не будем огазовывать сопротивление и сдаёмся при условии, как если бы мы были в спасательных капсулах. Все ваши пилоты живы. У нас спасательных капсул нет. Мы ложимся в дрейф и ждём вашего решения. Марс легко опешил, но быстро очнулся и отменил огонь по истребителям противника. Находитесь в районе дрейфа, шаттлы вас эвакуируют. Понял, находимся в районе дрейфа и ждём шаттлы. Ответил командир пиратов. Что это, уловка? Да нет, зачем им это? Видимо, просто выбрали жизнь. Шатлам приступить к эвакуации пилотов противника. Истребители «Осмотреть и поместить в ангар флагмана!» Активная часть операции закончилась, почти не начавшись. Пора докладывать результаты командующему ЗП, да и полковника в известность поставить. Вот небось обрадуется, сколько пленных и техника. Мэр внимательно следил за шаттлами. Вот они подошли почти вплотную. Километров 20 осталось до истребителей когда космос разорвала вспышка взрыва, уничтоживший истребитель противника, потом ещё, ещё, до тех пор, пока они не взорвались все. Жестокая реальность поражала видавшего виды адмирала. Он знал, что сработала система самоуничтожения истребителей, запрограммирована именно на такой случай. Но это не убавляло жестокости момента. А нас весь уже вышел Силуянов докладывать которому теперь особо нечего. Господин командующий, докладываю, что всего минуту назад должен был поднять на борт сдавшееся подразделение пиратов, но кто-то активировал систему самоуничтожения. Все истребители самоуничтожились вместе с пилотами. Давай по порядку, без чинов. Дело серьёзно по деловому остановил его командующий, и он, не торопясь шаг за шагом, рассказал всё, что случилось. Очень важная информация, что наши пилоты живы. Вот только противник не брезгует никакими средствами. Смотри, что делает, своих уничтожает. Смотри, что делает, своих уничтожает. Твоей вины в этом нет. Я не могу тебе сказать, что ты не учёл этот фактор. Его просто нельзя учесть, прецедентов не было. Работай, Мар. Муравейник ты разворошил. Посмотрим, что будет дальше. И ещё, поделись информацией с полковником. Он толковый специалист. Адмирал отключил связь. Общение оставило двоякое ощущение, но нужно работать. На этот раз он связался с полковником и всё ему рассказал. Мы на правильном пути, они точно где-то там рядом. Найду, Свел, от меня не уйдут. Ещё одна просьба, адмирал. По возможности пусть соберут образцы обломков истребителей, покажем специалистам, попросил Свел. Не проблема, полковник, извините, думал парадою, а оно вон как получилось. Адмирал махнул крышнёй и отключил связь. Свой вот вернулся от терминала связи. Вот она, жизнь, удача была так близка. Что мне даёт эта информация? Кто-то упорно хочет направить меня по ложному следу, имитируя нападение на торговый конвой. Они должны действовать, мы где-то близко, и вот-вот их нащупаем. С нашими пилотами у них произошёл прокол, и они попытались организовать операцию прикрытия. Получилось, неловко. И что, если мы подиграем и покажем, что наживку заголотили? Может быть, эти они расслабятся и сделают ошибку. Идея понравилась. Он тут же передал информацию в новостное агентство, где рассказал, как идёт борьба с пиратством на торговых террасах межгалактического союза. Свел расслабился. Работа сделана. Публикация в средствах массовой информации должна появиться в новостях через час. Каково же было его удивление и ярость, когда ему доложили, что по всем галактическим новостям показывают кадры жестокого уничтожения беззащитных пиратов, которые выразили желание сдаться властям, а вместо этого командующий сектором адмирал Мар растрелял их. Свел тут же дал команду придержать свой материал до особого распоряжения. Немедленно связался с адмиралом Силуяновым, доложил о вбросе в средства массовой информации. Полковник, враг поднимает, забрала, начинает атаковать. Значит, нервничает. В самое время вам усилить работу. А управление по связям с прессой займётся опровержением. Работайте, полковник, работайте. Свэлл распорядился узнать, откуда так оперативно поступил материал к журналистам. Спустя несколько минут доложили ожидаемый ответ. «Источник не установлен. Множество подставных лиц и безымянных файлов в сети». Свэлл снова связался по баснословно дорогой дальней связи с Маром. Тот удивленно посмотрел на полковника. «Извините, адмирал, за частые звонки». Ситуация быстро меняется, не до реверансов. И рассказал ему об атаке в средствах массовой информации. Но звоню тебе не для этого, чтобы сообщить это. Кто-то есть рядом с тобой в пространстве, тот, кто всё это снял. Ему не откажешь в уме и гениальном исполнении, подход с точным расчётом. Поищи, это может быть управляемый или запрограммированный зонт. Мэр не стал развивать тему, теперь очень больной для него, а ответил просто. «Хорошо, полковник, поищу». Берг пребывал в хорошем настроении. Он щелкнул могущественную правительственную организацию законы и правопорядок по носу. И как щелкнул, одно удовольствие. Достал самого командующего сектора, адмирала Мара пришлось пожертвовать звеном истребителей и пилотами, но в большой игре это мелочи. Теперь на кону стоит авторитет этой организации, а его стараниями он сильно подмочен. Пусть теперь Силуанов оправдывается. Не обвиняет, а оправдывается. Обыватель не будет разбираться, кто прав, кто виноват. Кто первый вбросил информацию, тот и прав. Игра опасная, но она того стоит. Он еще раз прошелся по кабинету, радостно потирая руки. «Молодец, Жак. Хорошо поработал. Порадовал меня. Надо ему позвонить и гонорарчик отправить». А Жак-Аньян в это время не знал, что делать. Чистая случайность. Встреча истребителей с флагманом флота Сектора. И чистая случайность, что у него оказалась запись самоликвидации истребителей боевого крыла корпорации. А дальше управляющий планеты. Тот ещё проходимец предложил заработать, вбросив этот жарёный факт в средства массовой информации. Сработало. Им отвалили немало денег, а тут ещё и президент с благодарностью и приличным бонусом. Но всё ли было так хорошо? Нет, конечно. Раздразнили адмирала Мара, а он не на корыте летал, в флагмане, здоровенной дуре напичканной оружием, летал совсем недалеко гался меотюже пространство. Слава богу, пока в стороне от планеты. Его надо знать. У него хватит упорства и ума всё-таки найти планету, и тогда конец всему. Алон в это время пил спиртное, пытаясь успокоиться. Над планетой и бизнесом висела реальная угроза. Да, удалось немного заработать, но чем это обернётся, ещё неизвестно. Реакции ЗП на обвинения в средствах массовой информации не было. Что это значит? Только одно. Они работают, и теперь точно найдут планету. Извечный вопрос, что делать, теперь стоял как нельзя остро. Ответ, в общем-то, только один. Бежать. Как можно быстрее и дальше. Пусть Аньян сам все здесь разгребает. Мысли прервал вызов на коммуникаторе. Конечно, это был Аньян. На связи, господин Аньян новости по нашим клиентам. Пока информация не поступала. Я тут беседовал с президентом, он очень доволен нашей работой. Тебе перечислены премиальные. За что? Удивился, не ожидай такого поворота. За всё хорошее. Истребители, пилоты и, конечно, адмирал Марр вместе с ЗП. Лучше бы этого ничего не было. Тигр разозлился. Теперь от него можно ожидать его угодно. Нет дриф. Его скоро отзовут. Берг нажмет на нужные рычаги в совете и все. До свидания, ЗП. Хорошо бы так, господин Аньян. Теперь занимаемся строго беглецами, но у нас с тобой осталось мало времени, а ВОС и ныне там. Вот только пошли доклады, что их нет в аэропорту прилета. Люди в их одежде есть, а их нет. Понятно. Хитрые черти обманули. Наши шансы найти их уменьшились. Теперь они могут быть где угодно. Найдем. Это где угодно на планете. Агентом объявляя премию за поимку в 100 тысяч галактов. Одобряю. Действуй. Он разослал обновленные ориентировки и фото четверки на все континенты планеты. Агентура очень хотела заработать. Мгновенно посыпались ложные сообщения о поимке. И тут вышел на связь охотник-одиночка. Управляющий, я вижу, ты готов к стандартному гонорару прибавить сто тысяч. Хорошо, поймай и я добавлю. Считай, что они уже у тебя. Агент отключил связь. Теперь он одновременно работал на Жака Аняна и Алона. Цель одна, а оплата двойная.